И только позднее другие похожие группы были включены в него по аналогии. Согласно обычаю, отпущенник мог не оставаться со своим бывшим хозяином. Очевидной целью этого правила было предотвращение возможности его вторичного порабощения. В большинстве случаев у него не было средств существования и места для жизни. Церковь предлагала ему и то, и другое, нанимая его каким-либо путем или поселяя на церковной земле. Таким образом, мы обнаруживаем группу изгоев в Новгороде под юрисдикцией городского епископа. Большинство их, однако, селились в сельской местности. В своей харте 1150 года смоленский князь Ростислав Гарантировал епископу этого города, среди иных вещей, два места. Одно с изгоями и землей, а другое с землей и изгоями. Там же том первой страницы 222-223. В этом случае оказывается, что изгои рассматривались как принадлежность имения. Были ли они постоянно прикреплены к земле в сельских районах? Вряд ли. Предположительно, они платили церкви деньгами и работой за помощь, оказанную им в обустройстве. Но позднее, видимо, они могли уйти куда-либо, если хотели. Из хартии Ростислава может быть выведено заключение, что упомянутые там изгои, были первоначально связаны с одним из владений князя. И все же нам известно, что изгои как группа были под церковной юрисдикцией. В таком случае можно предположить, что изгои, упомянутые в Харте, имели довольно сложную историю. Первоначально, возможно, они находились под церковной опекой, вероятно, поселились на земле церкви, затем перешли в имение князя, и, наконец, оказались вновь на церковной земле. Если мы признаем, что сельский изгой сохранял свободу передвижения, то можем предположить, что им разрешалось переходить лишь раз в год после окончания сельскохозяйственного сезона и после выплаты ими ренты. Девятое. Женщина. Положение женщины в Древней Руси часто представляемо как полное подчинение мужчине. Женщины, видимо, были лишены какой-либо свободы и вынуждены жить в восточной изоляции. Верно, что московские царицы и княгини XVI и XVII веков вели затворническую жизнь в их собственных апартаментах, теремах, в царском дворце, и что тот же обычай также практиковался в боярских и купеческих семьях, хотя и менее жестко. Дело обстояло иным образом, однако, среди простых людей, и поэтому даже относительно московского периода традиционный взгляд на подчиненное положение женщины в России не может быть принят безоговорочно. Применительно к киевскому периоду подобное воззрение будет абсолютно безосновательным. Русские женщины этого времени пользовались значительной свободой и независимостью как в правовом, так и в социальном плане и демонстрировали дух самостоятельности в различных аспектах жизни. Мы видим женщину, управляющую Русью, В середине X века, княгиня Ольга, другую, основывающую школу для девочек в женском монастыре, который она заложила в XI веке, Янка, дочь Всеволода I. Княгини посылают собственных представителей в зарубежные страны. Как нам известно, два члена русской мирной делегации в Константинополь были женщины. Именно к женщине, к родной матери Владимира Мономаха народ Киева обращается для восстановления мира между князьями в случае нарождающегося конфликта между светополком вторым и Владимиром Мономахом в 1000